Чужак беззвучно остановился в ту же секунду, когда мы оседлали коней, но стоило нам двинуться дальше, как и третья тень заскользила по земле вперёд. В этом человеке, во всём его поведении было что-то странное. Над качающимися головами лошадей Лазарь вполголоса сказал мне, что это брат сдешнего званаря едет за нами. Накануне он говорил с Лазарем и заявил, что хочет работать у меня, причём готов делать всё бесплатно. Совсем странно, потому что мне не хотелось видеть этого мрачного всадника в числе своих сотрудников. Я чувствовал его взгляд на своём затылке. Он не догонял нас, когда мы замедляли ход, но и не отставал, если наши кони ускоряли шаг. У уголком глаза я всё время видел длинную тонконогую тень. Она сопровождала нас километр за километром до самого лагеря, где все тени слились и растворились в ночи, когда солнце ушло за гору.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 С нескрываемой тревогой Лазарь сказал, что достаточно пройти с таким детектором по деревне, чтобы разбогатеть. Ведь от северной окраины почти до самого берега на 300 м простирается тайная пещера, собственность одного из последних королей. Один пасхалец нашёл её, но хотя он вынес лишь несколько громадных наконечников от копий, а куаку много ночей подряд кусали его и кололи, пока не замучили до смерти. На следующее утро, выйдя из палатки, я сразу увидел нашего вчерашнего спутника. Лёжа на траве за оградой напротив входа в палатку, он пристально глядел на меня. Полицейские Николас и Касимира давно перестали нас охранять. Всё равно никто не посягал на лагерное имущество. Весь день худой человек, не произнося ни слова и не предпринимая никаких действий, ходил за мной на почтitelном удалении, как верный пёс. И когда снова спустилась ночь, и все в лагере легли спать, я заметил, что он сидит в темноте на аху по соседству с моей палаткой. Ночью прошёл сильнейший ливень. Пасхальцы страшно обрадовались, потому что запасы воды в деревне кончились, и приходилось носить воду из пещер и из кратерного болота. И вот, в самый разгар засухи, разверзлись хляби небесные. Это ли не хорошая примета?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 Ятнют не разделял её восторга, когда обнаружил, что наша одежда, чемоданы и прочее имущество утонули. Снаружи журчал быстрый поток. В палатках звучали проклятия и смех. Кухонный тент сорвало, ящики для примусов были доверху наполнены водой, кругом плавали продукты. Кок и Стюарт стояли в месиве из муки и сахара и ломом вырубали канавку в полу, чтобы был сток для воды. Фотограф Сложил плёнку и аппараты на кровати. Маляки вычёрпывали воду из палаток кувшинами и вёдрами, словно спасали тонущий корабль. Мы жевы вырыли канаву, перегородили дорогу плотиной и отвели поток в сторону. В разгар суматохи меня пришли поздравить сияющие от радости длинаухи, которые благополучно отсиделись в сухой пещере. Хорошая примета. Теперь надолго хватит воды и людям искоту.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 И теперь его рвёт, он корчится и жалуется на дикие рези в животе. Он сказал по секрету Лазарю, где спрятан мешок и попросил отнести вещи мне, если сам умрёт. В пещере, тщетно пытаясь уснуть, лежали в повалку наши рабочие. У задней стенки я увидел бледного Верзилу, щёки впалые, вид такой, что хоть в гроб клади. Он тяжело дышал, стонал и корчился. Его товарищи испуганно смотрели.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 Я услышал, что он чистокровный для Наухи. Их четверо братьев. Старший глава рода бургомистр Педро Атон. Далее Хуан Атон, Эстеван Атон и наконец Атон Атон, которого в честь одного из предков нарекли ещё Харе Кайхива. Каждый из братьев получил по пещере от богатого отца.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 Он значился в родословной бургомистра и происходил по прямой линии от Арароины, единственного длинноухого уцелевшего после битвы на Пойке. На мой вопрос о кошачьей голове Атон как-то неуверенно ответил, что это изображение морского льва. Они изредка встречаются у берегов острова. Но ведь у морских львов нет ушей, возразил я. Верно, сказала Атон, но может быть, во времена Харыка и Хива были другие морские львы? Атана сильно тревожила опасность того, что его пещеру смогут и в будущем найти машиной. Об этом ему рассказал Лазарь. Если бы братья позволили, он предпочёл бы вовсе избавиться от своего клада. Как добрый христианин, он считал, что лучше всего возложить ответственность на надёжно охраняемый музей. Прямой и простодушный Атанатон легко поддавался воздействию К тому же последние события так его поразили, что он и не нуждался в особенной обработке. И через 3 дня Атон пригласил меня в свою скромную хибару на краю деревни, где шёпотом рассказал мне, что его старая тётка Тахутаху и два старших брата, Педра и Хуан, уже разрешили ему передать пещеру мне. Осталось только получить согласие ставана Атона, а тут нужна моя помощь. Пока я дожидался присвети из тиариновой свечи, Атон потихоньку сходил за братом в соседний дом. Когда вошёл третий брат, я сразу убедился, что ещё ни разу не встречал его. И за всей четвёрки он один не работал у меня. Атон доверительно рассказал мне, что Эстеван возглавляет команду, которая построила лодку и только ждёт случая бежать на Таите, когда уйдёт наш корабль и никому будет их перехватить. Эстеван смешался, но не стал запираться. Он ещё ни разу не выходил в море, но старики научили его разбираться в звёздах, и он отлично сумеет найти путь в океане. Так вот он, известный всей деревне кандидат в шкиперы, очередной тэйтянский беглец. Лет 30, красивый, статный, тонкие решительные губы, открытый взгляд, как и остальные братья, Стивен сильно отличался от обычного пасхальского типа. В Европе с первого взгляда никто не узнал бы в нём чужеземца, а между тем он был настоящий длинаухий прямой потомок Арараины. Деревенский шкипер Эстеван Атон был человек любознательный, он долго расспрашивал меня про плавание плота Контики и про дальние страны. Уже поздно ночью младшему Атону удалось перевести разговор на предков и на родовые пещеры. Эстево находно поддержал эту тему, и постепенно выяснилось, что у него в пещере хранится около 100 скульптур, когда-то был даже небольшой кофейного цвета кувшин из ипумаянга, но он разбился. А всего дороже книга, страницы которой исписаны ронгоронга. Кроме него никто из пасхальцев не видел этой книги. Далее я услышал, что главный начальник над пещерами роды их старая тётка Тахутаху. Она умеет колдовать и yakshaется с дьяволом. У неё есть очень важная пещера, которая со временем перейдёт к их двоюродному брату. Старая Тахутаху -Таху хорошо относилась ко мне. Я ей дал чёрный материал на платье и другие подарки, когда она приходила в Анакину и плясала длядлиннаухих. После этого мне довелось пережить несколько волнующих дней. Сначала в лагере дошла весть о том, что младший Атон попал в больницу, заражение крови. Но тут же от Лазаря поступило новое сообщение. Врач вскрыл нарыв на пальце у Атона, удача не изменила моему другу, всё хорошо. И наконец мне намёками дали знать, что Атон ждёт меня в своей хижине. Поздно вечером, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания, я подъехал к церкви и зашёл к патро Себастьяно.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 От дома Патера до Атона я добирался в полной темноте, за каулками вдоль каменной ограды. Отыскав на ощупь калитку, вошёл и постучал в низенькую дверь лочуги. Атон, с перевязанной бинтом рукой, открыл мне и тут же закрыл дверь поплотнее. Мы сели друг против друга за столик, на котором горела свеча. Под скатертью что-то лежало. Атон отдёрнул её, и я увидел осклабевшую мёртвую голову. Анаболей с камня до жути правдоподобная, оскал зубов, торчащие скулы, пустые тёмные глазницы, дыры ноздрей. На черепе две непонятные ямки шириной с ноготь большого пальца. "Принимай", сказал Атон, указывая пальцем на мёртвую голову. "Вот ключ от пещеры. Теперь она твоя". От неожиданности я не мог сообразить, как себя повести. Впрочем, Атон волновался не меньше моего и сам пришёл мне на помощь, прежде чем я успел сказать что-нибудь не впопад. Показывая на ямочки на черепе, он объяснил, что в них лежал порошок из костей акуаку, -Аку, смертоносный для всякого, кто посмел бы притронуться к ключу. Но бабка Тахутаху -таху, сходила в пещеру и убрала костную муку всю до последней крупинки, так что мне ничего не грозит. Дальше Атон сказал, что мёртвую голову, он всё время называл её ключом. Я должен пока хранить у себя под кроватью, а через 2 дня мы пойдём в пещеру, и тогда надо будет захватить ключ с собой. Мне навсегда врезалось в память лицо Атона в неверном пламени свечи и рядом серая каменная голова. С лёгкой жутью смотрел я, как тень моей руки дотянулась до ослабевшегося ключа, который отныне перешёл в моё владение.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 Тогда уж надо захватить ещё кого-нибудь, и он предложил другого из своих братьев, Эстевана, деревенского шкипера. Мне удалось настоять на том, чтобы с нами пошёл также фотограф. В ответ Атан сказал, что возьмёт ещё кого-то из своих, чтобы нас было шестеро. Дескать, 2, 4, 6 счастливые числа, но больше никого не надо брать, не то мы, сами того не желая, можем разгневать акуаку -аку, охраняющих пещеру. В назначенный день капитан Хартмарк съездил в деревню и привёз самого Атанаатона, его брата, и их молодого друга Энлики Тиао, одного из длинноухих, которые работали под началом бургомистра. Обед уже прошёл, поэтому мы сидели одни за столом, на котором Стюарт расставил для нас холодные закуски. Деревенский шкипер Робко попросил меня приподнести на счастье небольшой подарок Атану, а также их тётке Тахутаху. Она разрешила передать пещеру, и рано утром сама и жарила у входа в тайник курицу для Акоаку. Прежде чем приступать к еде, паскальцы перекрестились и прочли коротенькую молитву. Атон простодушно посмотрел на меня и объяснил, что это Отракоса Апарте, само по себе. Потом наклонился через стол к нам и шёпотом предупредил, что до еды каждый из нас должен громко сказать по полинезийски: "Я длиннаухи из Норвегии". Я ем то, что приготовлено в норвежской земляной печи для глиннаухих, произнося эту формулу, мы продолжали разговор шёпотом. С некоторым опозданием я сообразил, что наша трапеза, ритуал в честь Акуаку -аку, и слова, намекающие на наше родство, говорились для них. Мне было известно, что Атон оставил версию об исходе древнейшего населения острова из Австрии. Теперь он и другие глиннаухие не сомневались. Вероятнее всего, их род вышел из Норвегии. Эта мысль утвердилась в их умах после того, как они увидели в составе нашей команды матроса богатырского сложения, согнено рыжими волосами. И теперь во время куранда очевидно пришла пора посвятить а-куаку -Аку в тайну этого несколько замысловатого родства. В столовую зашёл Эд с каким-то известием для меня. И я спросил Паскальцев, нельзя ли ему тоже присоединиться к куранда, ведь и он пойдёт в пещеру. Это также произнёс паполинезийский по с типичным американским акцентом, что Онде, длинноухий из Норвегии, который ест приготовленное в норвежской земляной печи, длинноухих. Продолжая с торжественным видом есть, мы разговаривали хриплым шёпотом. Предмет застольной беседы, духи и пещеры, был для нас седом также непривычен. как для наших гостей закуски расставлены на столе. Атон брал масло лопаточкой для резки сыра, лимон клал не в чай, а на хлеб и ел всё с большим аппетитом. Насытившись, три пасхальца пошли отдохнуть в свободную палатку. До ночи, когда нам предстояло выступить в тайный поход, было ещё долго. Часа через 2 после того, как стемнело, пришёл Атон и сказал, что можно выходить.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 Впервые такой камень попал в руки к совершенно непосвящённому человеку. Захватив полную сумку подарков от Ивана для старой Таху-Таху, я выбрался из палатки в ночной мрак и предупредил Эда и фотографа, что пора трогаться. Нам предстояло сперва проехать на машине мимо уединённой овцы фермы на горе посреди острова, а между Вайтеа и деревней сойти с машины и продолжать путь пешком. Для отвода глаз багажник загрузили узлами с грязным бельём. Шкипер довёз нас до Вайтеа, сошёл и сдал бельё аналоле. Так звали управляющую овцефермы, которая вместе со своими подругами подрядилась стирать для нас. Сюда подходил единственный на острове водопровод от заболоченного кратерного озера Ранарои. Сменивший Хартмарка за рулём фотограф повёз нас троих пасхальцев, Эды и меня дальше. До сих пор небо было ясное, сверкали звёзды, но тут вдруг полил дождь. Атон с чрезвычайно серьёзным видом, восседавший на инструментальном ящике между мной и фотографом, встревожился и зашептал что-то насчёт важности хороших примет. Деревенский шкипер мрачно буркнул Эду, что ветер как будто меняется. Пойди, пойми, И за чего они так нервничают? То ли чего-то опасаются, то ли заранее переживают серьёзность предстоящего. Я боялся, как бы что-нибудь не заставило их в последнюю минуту отступиться, как это сделал брат звонаря. Эд и его два соседа на заднем сиденье примолкли. Фотограф по неволе молчал. Он не понимал по-испански, ни по полинезийски и мог объясняться с паскальцами лишь на международном языке жестов. Вдруг он остановил машину и пошёл проверить колёса. Братья Атон страшно перепугались и стали выяснять, в чём дело. Видя, как они нервничают, остерегаясь дурных примет, я начал их успокаивать, дескать, всё в порядке, хотя сам отчаянно боялся, как бы джип нас не подвёл. Тем более, что фотограф, не подозревая, о чём идёт речь, азабоченно принялся мне объяснять и показывать, что мотор барахлит, кажется, только 3 цилиндра работают. Впрочем, машина затряслась дальше по разбитой колее, и между тучами над нами проглянули звёзды. Тем не менее, братья заметно волновались. И когда мы доехали до места, где должны были оставить машину, Атон вдруг передумал. Дескать, лучше доедем до Хангароа и подождём у него в доме, пока все в деревне не уснут. Когда же мы подъехали к деревне, он опять передумал и объявил, что Акуаку -Аку велел ехать к дому брата С включёнными фарами мы пересекли деревню. Возле церкви свернули к берегу и проехали немного вдоль каменной ограды. Здесь нас попросили выключить фары и остановиться. Оставив Энликитеао присматривать за машиной, мы перелезли через ограду и под моросящим дождём зашагали по широкой каменистой площадке. Мелкие камни лежали так густо, что неизвестно, куда ступать в темноте. Уважая возраст фотографа, Атон предложил ему опереться на его плечо, чтобы не оступиться, а Эду снова и снова говорил шёпотом, что друзья могут безопаски идти по его земле. Ведь у него доброе сердце, поэтому его Акуаку -Аку, позаботится о том, чтобы с теми, кто проходит через его участок, не приключилась никакой беды. И Атон простодушно добавил, что он всегда старается быть добрым, делится едой с теми, у кого нет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 Гордящийся своими предками длинноухий, нашёл среди короткоухих достойную продолжательницу рода. К маленькому столу посередине комнаты придвинули две скамьи, и красавица-хозяйка безшумной тенью скользя около нас поставила на него огарок свечи. Деревенский шкипер вышел в соседнюю комнату и вернулся оттуда с плотным бумажным мешком из-под цемента. Из этого мешка он достал толстую тетрадь без обложки и положил перед нами. Цитать первоначально предназначалась для чилийских школьников, но нашла совсем другое применение. Пожелтевшие страницы были исписаны знаками Ронго-Ронго, тщательно нарисованными фигурами птиц и человека и другими загадочными символами, в которых мы тотчас узнали своеобразное рисуночное письмо острова Пасхи. Перелистывая тетрадь, мы убедились, что одни страницы заполнены только непонятными иероглифами, а другие же представляли собой как бы словарик. Слева колонка письмён Ронго-Ронго, а справа неуклюжими латинскими буквами толкование каждого знака на Рапануйском диалекте. Мы сидели и смотрели на освещённую свечой ветхую тетрадь, не зная, что и говорить. Было очевидно, что это не подделка, выполненная рукой Эстевана.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 Было уже довольно поздно по местным понятиям, и я спросил, не пора ли нам двигаться дальше. Деревенский шкипер ответил, что время терпит. Он узнает, когда будет 11 часов, тогда замучит определённая корова. Правда, я так и не услышал никакого мычания, тем не менее мы вскоре встали из-за стола, и чёрноволосая Вахина проводила нас со свечой до двери. Атан снова помог фотографу пройти через камни, и вот уже мы опять около джипа. Анлиге, оставленный для охраны, крепко спал, навалившись на руль. Мы растолкали его и поехали, было по Колие к Лепрозорию, но тут же свернули на какую-то коровью тропу. Не видно ни зги, дорога одно название, и Атон всё время сидел с вытянутой рукой, будто регулировщик, показывая куда ехать. А взражение крови напоминало только белые трепицы у него на пальце, которая теперь оказалась очень, кстати. Через полчаса, миновав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 Такая реплика в устах Пасхальца в разгар засухи показалась нам сэдом очень странной. Обычно в это время года сдешние жители, где бы ни находились и чем бы ни были заняты, рады каждому дождю. Младший Атан горячо подхватил, что всё будет хорошо. Он уверен, ведь его тётка Тахутаху наделена большой силой мана, а она не только всё подготовила и рассказала ему, что и как делать.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 Вдруг фонарик потух, и мне пришлось остановиться. Братья перетрусили и испуганно спросили, в чём дело. Ничего особенного, сказал я и принялся трясти фонарик. В конце концов, появился слабый накал, и я зашагал дальше, но братья продолжали нервничать, пока фотограф не сунул мне потихоньку свой исправный фонарик взамен моего. Высокая кукуруза чередовалась с каменистыми прогалинами. Место это, как мне потом сказал Атон, называется Матамеа. Аскальное имя планеты Марс. Я пытался хоть как-то сориентироваться, но в кромешном мраке за кругом света у самых ног ничего не видел. Приметил только силуэты трёх круглых вершин на фоне звёздного неба. Одна возвышалась впереди, две другие справа от нас. Шесть человек молча шагали в ночи. Странное шествие, причудливое смешение прошлого и настоящего.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 С округлившимися глазами Атон прошептал, что брат обращается к местным акуаку, -Аку, чтобы заручиться их благоволением. Возвратившись к нам, деревенский шкипер строго-настрого велел всем говорить только шёпотом, когда мы сойдём с тропы, и ни в коем случае нельзя улыбаться. Лицо всё время должно быть серьёзным. Снова меня попросили идти первым, примерно туда, где я произносил свой монолог Эстеван. Мы шли по редкой высокой траве, пока деревенский шкипер не остановился. Присев на корточки, он стал раскапывать руками песок. Я увидел блестящий зелёный банановый лист и понял, что таху таху именно здесь побывала рано утром, чтобы сделать так называемую уму, полинезийскую земляную печь. Под зелёным листом лежал другой, потемнее и посочнее. За ним ещё и ещё, и вот показалось белое мясо курицы.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 Сидя на корточках вокруг уму, мы благоговейно вдыхали восхитительный запах. Шёпотом мне предложили отломить у курицы жирную гузку и съесть её, говоря при этом вслух на рапануйском языке: "Щакае ите уму пареха онга такапу, ханау ээпека и норвего". Как я потом убедился, паскальцы сами не знают перевода некоторых старинных слов в этой формуле, а общий смысл её Съедим приготовленное в норвежской земляной печи для наухих и обретём силу мана, чтобы войти в пещеру. Братья всё ещё продолжали нервничать, и я искожи вон лес, стараясь, во-первых, верно прочесть не совсем вразумительную скороговорку, во-вторых, не посрамить своих учителей по зоологии и разобраться в анатомии скорченной общипанной курицы. Наконец, мне удалось нащупать ту самую часть, где находится гуска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 Затем мне предложили кусочек батата. Ещё лучше. Только как мне быть с оставшейся во рту косточкой? Глотать её или выплюнуть, как бы не опростоволоситься. Я сосал косточку, пока Энлике не показал мне знаком, что её можно выплюнуть. Но тут вмешался Атан и попросил положить её на банановый лист. Дальше я должен был отломить и дать каждому по кусочку цыплёнка с бататом, причём мы вместе с угощаемым повторяли замысловатую скороговорку.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 И как же обрадовал меня Атан, когда прошептал, что Акуаку -аку довольны, наблюдая трапезу, и можно не стесняться доесть всё на счастье. Никогда ещё еда не пахла для меня так вкусно, и никогда раньше мне не доводилось отведывать курицу с бататами, приготовленной так замечательно в банановых листьях в земляной печи. Старая плесундя Тахутаху и впрям показала себя чуродейкой. Без всяких там кулинарных книг и специй она сумела превзойти самого искусного шеф-повара. Зато и ресторан был такой, что больше нигде не найдёшь. Над головой сверкающий звёздами свод, обои, сотканные из колышущиеся травы, блюда приправлены запахом степного простора и прогоревшего костра. Но как не наслаждались мы, сидя в кружок сочным курчонком. Не мы были почётными гостями на пиру.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 Потому что Атан уставился на муху и радостно прошептал: "Акуаку поёт. Это хорошая примета". По ходу трапезы он явно становился веселее. Напоследок, когда оставался только кусок батата, я получил указание раскрошить его и бросить крошки на землю, на банановые листья и на кострище. После этого Атан объявил шёпотом, что всё в порядке, встал и попросил меня взять ключ. Сейчас мы откроем вход в пещеру. Кажется, я ещё никогда в жизни не волновался так, гадая, что мне предстоит увидеть. Пройдя всего 15-20 шагов на запад, Атон остановился. Мы присели на корточки. Я держал на коленях осклабившуюся мёртвую голову. "Ну, спроси-ка своего Акуаку, -аку, где вход", вдруг чуть не с вызовом прошептал Атон. Я растерялся. Место ровное, как паркет, кругом ни одной горки, и только вдали россыпь звёзд раздвигают чёрные силуэты трёх вершин. Пещера, где тут быть в пещере, если бы был хоть один бугорок размером с собачью будку. Нет, сказал я. Я не могу этого сделать. Не годится спрашивать акуаку -Аку про вход во владения другого человека. К счастью, Атан был согласен со мной. Он показал пальцем на землю у наших ног. Я пригляделся, На скиме их ботинки упирались в засыпанный песком и сухой травой плоский камень, ничем не отличавшийся от десятка миллионов других камней вокруг. А Атон шепотом попросил меня наклониться, держа перед собой мёртвую голову и громко произнести: "Открой ворота в пещеру". Я послушался, хотя при этом чувствовал себя последним дураком. С каменным черепом в руках я нагнулся и произнёс, подсказанный мне Атоном магический пароль: Матакиите ана кахата май. После этого Атон взял у меня мёртвую голову и предложил войти. Я стряхнул с камня песок и солому. Он был споднос величиной. Затем я раскачал его, откинул в сторону и увидел зияющее чёрное отверстие, однако слишком узкое, чтобы в него мог протиснуться человек. Крайне осторожно, стараясь не сыпать в отверстие песком, я одну за другой раздвинул четыре плиты, подстилавшие первую. И в конце концов, вход оказался впору для не слишком упитанного человека. "Входи теперь", велел Атан. Я сел, свесив ноги. В чёрной яме разглядеть что-нибудь было невозможно, поэтому я упёрся ногтями в края, протиснулся и замахал ногами в воздухе, нащупывая дно.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 Круглое отверстие и в нём несколько мерцающих звёздочек. Их накрыла чёрная тень, голова и рука, которая протягивала мне карманный фонарик. Я дотянулся до этой руки, и когда зажёг фонарик, увидел подлинок два белых черепа. Через висок одного из них сбегала вниз какая-то ядовито-зелёная полоска, и у обоих лежали на макушке угрожающего вида копееной наконечники из чёрного обсидиана. Оказалось, что я стою на толстой и мягкой, как матрац, циновке из жёлтого камыша тотора, сплетённого скручённым лубом. Справа совсем близко была каменная стена. В этом месте пещера была всего 2-3 м в ширину, но подземная полость уходила влево, и там, насколько слабый свет фонарика мог рассеять мглу, я видел уставившиеся на меня гротескные рожи какие-то фигурки. Они были расставлены вдоль стен,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 Соскочив на пружинистую циновку, он раньше всего почтительно приветствовал лоб черепа, потом ещё и лежащую чуть дальше каменную голову, купию той, который я держал в руках. Выполняя наставление Атана, я положил ключ рядом со вторым сторожем и тихо сказал, что я, длинноухий из Норвегии, пришёл сюда со своим братом. Потом он показал мне, что тётка убрала также магическую костяную муку из ямки во втором каменном черепе. Оглядев всю пещеру, Атон прошептал, что нам больше нечего опасаться. Тётка всё сделала, и он точно следовал её указаниям, а куаку довольны. Я посветил в один, в другой угол, в свете фонарика проходили чередой причудливые каменные фигуры и дьявольские рожи. "Это твой дом", заверил меня Атон. "Можешь свободно ходить в нём". Он добавил, что пещера называется Ракао.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 Какую фигуру не возьми, не похоже на то, с чем мы были знакомы раньше. Я узнал только один традиционный пасхальный мотив птица человека с крючковатым клювом и сложенными на спине руками. Но обычно его делали из дерева, никто ещё не видел каменную статуэтку Тангата Мано. Были тут и маленькие каменные модели своеобразных пасхальных вёсел. Да всего и не перечислишь. Люди, и звери, птицы и рыбы, присмакающиеся и моллюски, и даже какие-то невероятные гибриды. И групповые композиции, например, два птицы-человека по бокам мифической кошки. А то какой-нибудь несуразный скорченый урод, скоя, как присобаченная головой львусе, что-нибудь непонятное. Между карнизами на полу было настлано сена.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 Судя по всему, Атон считал, что ему теперь ничто не грозит. Он точно выполнил все указания тётки, пещера со всеми её радостями, опасностями и обязанностями передана по правилам, отныне вся ответственность лежит на мне. Его тревога пошла на убыль, когда вскрыли приготовленную тёткой земляную печь, и всё оказалось в порядке. А теперь, разделившись с нечистой силой, он окончательно успокоился.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 А скульптур можно уносить столько, сколько войдёт в наши коробки. Было около полуночи, когда мы спустились в пещеру, а выбрались мы из неё в 2 часа. Хорошо было выйти на волю из подземелья и полной грудью вздохнуть свежий ночной воздух. Деревенский шкипер принёс отличный арбуз, с которым мы живо расправились. Отверстие в земле прикрыли, но маскировать песком и соломой не стали. Завтра наши люди придут за остальными камнями. На пути домой мы испугнули незримый табун лошадей. стук копыт глухой барабанной дробью отдался в ночи. Людей мы не встретили и огней не видели. Атон уже не опекал фотографа, тот и сам ковылял по камням. Очевидно, нас больше не окружали притаившиеся акуаку. Эц спросил Атона, что он думает делать со своей пещерой теперь, когда в ней не будет скульптур. Пещеру я ставлю за собой, ответил Атан. Пригодится, если будет война. В ту ночь мне было недосно. Светки росиного фонаря падал на мой дневник, пока небо на востоке не зарделось рассветным румянцем. И я только самую малость успел вздремнуть до того, как стёрд застучал в сковороду. Новый день, новые хлопоты.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 Но этот страх, эта тревога на душе. На это было не так просто ответить. Я смотрел на лежащие на кровати скульптуры, как и прежние, полученные мной от Лазаря, они не подвергались ни чистке, ни мытью, но у зверя соскаленной пастью была глубокая царапина на носу. Я показал на неё Лазарю, он озабоченно поглядел на светлую отметину. По-твоему, ты хорошо обращаешься со своими камнями, попытался я перевести разговор на другое.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 Я ещё только нагнулся над умывальным тазом, а он уже здесь, торопится переговорить со мной и выяснить, что и как. Он не стал меня расспрашивать, только убедился, что ночью ни с кем из нас не случилось никакой беды, и ушёл, предоставив мне гадать, какое же всё-таки решение он примет. Вместе с другими длинноухими, Лазарь в эти дни работал у Арне в Ранарараку. Но после работы они садились на коней и ехали на ночь в пещеру Хотуматуа. Мы выдавали всем рабочим паскальцам ежедневный паёк, а временно обосновавшиеся в Анакинской долине сверх того получали добавку на нашей кухне. Однако сегодня Лазарю, похоже, этого оказалось мало. Под вечер он тихонько подошёл ко мне и попросил курицу, живую курицу. Паскальцы-то и дела несли мне в подарок живых цыплят, те, которые никудахтели и не кукарекали на заре.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 Стюарт самолично подкрался к стайкур за палатками, плюхнулся на живот в гущу истошно кудахтающих хохлаток и схватил на лету пару бегущих ног. Сияя от радости, лазарь пришёл показать мне добычу. "Хорошая примета", шёпотом сообщил он. Стюарт поймал белую курицу. Потом уже, уходя, спросил меня, сможем ли мы завтра отправиться на катере вдоль побережья. Он готов показать мне свою пещеру. В тот же вечер шкипер съездил в деревню за билым, которого Лазарь тоже согласился взять. Ещё и договорился, что с нами поедет фотограф. Утром следующего дня мы собрались на борту экспедиционного судна. Залив был как зеркало. Лазарь спустился со мной в трюм, надо же что-то положить в пещеру взамен камней, чтобы не пустовало. Он попросил два целых рулона материала и ещё в придачу какой-нибудь маленький предмет, всё равно какой. Материал выбирал очень тщательно. Что же касается маленького предмета, но сразу согласился, когда я предложил ему ножницы. Я сообразил, что материал предназначается для его сестёр, а ножницы, видно, для акуаку. -Аку. Хватит с него. В катер, кроме нас четверых, сели старший механик и моторист. Они должны были подбросить нас туда, куда укажет лазарь. Мы пошли на запад, мимо скал северного побережья, радуясь тихому морю и предвкушая лёгкую высадку на берег. Но удалившись от Анакины, с удивлением заметили, что нас начинает довольно сильно качать. А Лазарь принял это как должное, судорожно цепляясь за банку, он со стекленевшими глазами доложил нам, что акуаку -Аку всегда нагоняют волну, когда кто-нибудь направляется в пещеру. Под крутыми откосами тянулось сплошное беспорядочное нагромождение глыб застывшей лавы, о которые разбивался прибой.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 После этого мы миновали ветряную мельницу в долине Хангаотел. Некогда здесь было большое селение, но долина давно обезлюдела. Дальше Лазарь отмерил жестами примерно стометровую полосу и объяснил, что в этом районе находится подземный тайник, куда его двоюродный брат Альберто Ика ходил за драгоценными дощечками Ронгаронга, -ронга, но Акуаку -Аку тут же заставил его отнести их обратно. Вдруг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 Идти прямо было невозможно. Рулевой ту и дело разворачивал катер, чтобы встретить носом идущие с океана особенно высокие валы с белым гребнем. Лазер не произносил ни слова, только крепко держался за поручни. Влипнувшей к телу промокшей одежде, не поспевая вытирать сбегающие по волосам и лицу солёные струйки, мы напряжённо следили за рулевым и за подбирающимися к нам волнами. Снова показалась мельница Ханга Отел.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 Затем мы миновали каменного великана, которого бросили, не дотащив самую малость до аху на берегу. При мысли о трудностях, стоявших перед древними, мне даже стало страшно. 7 км от Ранарараку по прямой, а на самом деле, учитывая сильно пересечённую местность, где и верхом-то проехать непросто, неизмеримо больше. Мы свернули с древней дороги и через каменистое поле направились к обрыву. Море попрежнему было исчерчено пенистыми гребнями, Когда мы пересекали высохший ручей, у меня лопнуло стремя, но я ухитрился его спрятать, прежде чем Лазарь что-либо заметил. Дальше я ехал с одним стремением, а промоины следовали одна за другой. Только теперь, когда осталось совсем немного до места, Лазарь начал заметно нервничать. Подклеснув прудиком своего коня, он попросил меня прибавить ходу, чтобы мы опередили остальных двоих. Мы оторвались метров на 200, когда же подъехали к двум огромным лавовым глыбам. Лазарь соскочил с коня, привязал его и предложил мне сделать то же. Потом живо сдёрнул с себя рубаху и штаны. Захватив верёвку и избегая в одних трусах босиком по откосу к обрыву, попросил меня быстрее раздеваться и догонять его с курицей. Я не представлял себе, где у него лежит курица, а на мой вопрос он почти сердито буркнул что-то невразумительное. Увидев, что к его седлу привязана старая сумка, я схватил её и поспешил следом за ним, тоже босой в трусах. Наши спутники ещё петляли между камнями в метрах в 100 от нас. На краю обрыва я догнал Лазаря. Не оборачиваясь, он велел мне съесть гузку и дать ему кусочек мяса, когда он вернётся, а сам скрылся за краем обрыва, оставив без ответа мой недумённый вопрос: есть ли мне гузку сейчас или подождать его? Ошипоная и зажаренная курица лежала в сумке, завёрнутая в банановые листья. Я не сразу разобрал, где перед и где зад, и только-только успел оторвать гузку, когда снова показался Лазарь. Сунув в рот в свою долю, я подал ему кусок белого мяса, и он стал жадно его поедать, всё время озираясь по сторонам. Вот так ритуал, на краю пропасти в одних трусах. Подъехали наши друзья и тоже спешились.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 Сам-то он в ней не нуждался. Глядя на него сверху, я осторожно спросил: "Можно ли на неё положиться?" Он только удивлённо посмотрел на меня и ответил, что ему она вообще не нужна, а мне-то чего бояться? Со мной ничего не может случиться. Да, не всегда выгодно слыть сверхъестественным существом. Веревка была мне очень кстати, но зная, как скверно она закреплена, я не решался браться за неё. И в одних трусах я полез вниз за лазарем, держа в зубах завёрнутые в бумагу ножницы, которые он велел мне непременно захватить. Я далеко не альпинист, и мне всё это страшно не нравилось. Осторожно спуская ноги вниз, я упёрся кончиками пальцев в узенькую полочку, но руками не за что было ухватиться. У подножия обрыва, в 40-50 метрах под нами, раkotaло между острыми камнями вода, кипела пена. как будто зелёное морское чудовище яростно фыркало и облизывало языками струими зубастые лавовые челюсти, готовые схватить всё, что только свалится сверху. Небольно-то приятно попасть в эти челюсти. А значит, покрепче прижимайся к скале, одно неосторожное движение и равновесие нарушится. Лазарь, будто канатоходец, легко и уверенно шёл боком по карнизу, показывая мне путь. А у меня вдруг пропал всякий интерес к его пещере, и я проклинал всех акуаку -аку на острове, включая своего собственного, из-за которых влип в такую историю. Я предпочёл бы, пока не поздно, вернуться наверх, на плато. Да нет, не годится это. И я судорожно, прижимаясь одной щекой и животом и обеими руками к скале, медленно последовал за Лазарем вниз по наклонному карнизу. Никогда в жизни не полезу больше в трусах по лавовой стенке. Малейшая неровность петли цепляются и держат тебя. Бесконца приходилось тянуть и дёргать, чтобы освободиться. Если Лазарю нужен был сторожа, особенно зловредный акуаку, -Аку, этому сторожу следовало бы сидеть именно здесь и в самые критические минуты дёргать за трусы людей, старающихся тенью проскользнуть мимо. Так или иначе мне каждый шаг давался с боем, а Лазарь легко шёл вперёд на цыпочках и хоть бы раз поцарапался. Спуская зигзагом, мы на следующем карнизе опять встретились с нашей верёвкой. Всеми пальцами рук и ног я цеплялся за скалу, стараясь поменьше нагружать верёвку и наконец добрался до полки, где стоял Лазарь. А он, прямо как оловянный солдатик, врос в стенку и явно не собирался двигаться дальше. Нашёл место для стоянки. Хуже не выдумаешь. Ширина уступчика три ладони, длина только-только двоим стоять рядом. А где же пещера? Лазарь молча глядит на меня и не поймёт, что у него на душе. Вдруг он протянул мне свою пятерню. Дай руку. Нашёл время руку просить. стоя в рваных трусах, сжимая в зубах ножницы, я изо всех сил держался за скалу. Что поделаешь? Я ещё плотнее прижался к острым граням, которые царапали кожу, будто каралы, и протянул Лазарю правую руку. Он стиснул её в крепком рукопожатии. Обещай мне, пока будешь на острове никому ни слова о том, что сейчас будет, настойчиво произнёс он. Своим людям можешь сказать, но только чтобы они не проговорились. Не выпуская мои руки, он объяснил, что сёстры ему житья не дадут, если что-нибудь проведают. Вот уеду с острова, тогда могу говорить сколько угодно. Даже если потом, когда опять придёт Пинта, весть об этом дойдёт до деревни, он отговорится, дескать, сделал копии, и через месяц другой всё забудется. Я пообещал, что не выдам его, тогда он отпустил мою руку и предложил посмотреть вниз. Я нагнулся, сколько хватило храбрости, и с дрожанием обозрел купающиеся в водоворотах острые камни. В метрах в двух ниже нас я заметил полочку вроде той, на которой мы стояли. Дальше шла отвесная стена до самого моря. "Ну что, где вход?" горделиво спросил Лазарь. "Не могу угадать", признался я, мечтая лишь о том, чтобы всё это поскорее кончилось. "Да он там, у тебя под ногами". Он показал на полочку внизу. Держать за его руку, я нагнулся ещё дальше. Ничего не видно. "Теперь слушай, что надо делать, чтобы попасть в пещеру", сказал Лазарь. И последовал инструктаж, подобный которому я слышал разве что тогда, когда много лет назад впервые пришёл на курсы танцев. Я должен был, начиная с правой ноги, выполнить строго определённый ряд шагов с полуоборотами, а в заключении присесть и лечь на живот. После объяснения лазарь продемонстрировал все потрудного танца, который надо было исполнить по пути в пещеру. Я смотрел, куда он ставит ноги, куда кладёт руки, как поворачивается на получке, опускается на колени, ложится на живот. В воздухе мелькнули болтающиеся ноги и мой учитель сейчас. Очутившись в одиночестве, я почему-то особенно явно услышал грозный рёв прибоя. В это время На самом краю, протянувшегося дальше на запад обрыва, в нескольких сотнях метров от меня показался фотограф. Используя свет предзакатного солнца, он что-то снимал. Сверкали белыми гребнями волны там, где мы утром кружили на катере, чётна высматривая пещеру. Но вот на полочке внизу появилась рука с устрашающей каменной головой, дальше последовала голова и тело самого Лазаря.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 и какими-то завораживающими чертами лица. От затылка горизонтально, как у животного, шла длинная шея. Лазарь сказал, чтобы я положил ключ на выступе возле моей головы, и пришла моя очередь исполнить малоприятный танец. Точки опоры были так малы, и границы для манёвра, предписанные законом земного притяжения, настолько узки, что я быстро осознал практическую и целесообразность скрупулёзного выполнения всех инструкций Лазаря. Наконец, я после заключительного оборота опустился на четвереньки на нижнем карнизе и только теперь увидел скрытое под выступом входное отверстие. Оно было так мало, что я никогда бы не поверил, что в него может пролезть человек. Чтобы открыть эту пещеру, надо было долго жить поблизости и хорошо изучить каждый дюйм местности. Лазарь сказал, что пещера называется Моту Таваке, у тёстрой тропической птицы. А плато до подножья Май-Мата-Мохи. Прежде пещера принадлежала Хатуи, прадеду Лазаря по матери. Итак, я стоял на четвереньках на крохотном выступе, а вход в пещеру открывался на другом, ещё меньшем выступе рядом со мной. Наклоняясь вперёд, я дотянулся до него и просунул руки и голову в отверстие. Ноги в это время ещё лежали на первой полочке, а живот повис в воздухе над пропастью. Вход оказался настолько тесным, что я несколько раз выползал из трусов. Острые голые грани скалы нещадно царапали спину и бёдра. Сперва я видел только страшно узкий проход и где-то впереди слабый свет. Мне не сразу удалось подтянуть ноги, некоторое время я болтал ими в воздухе над пропастью. Потом наконец почувствовал, что туннель немного раздался, но только в ширину, а сверху меня всё так же прижимало к полу. Постепенно я стал различать очертания пещеры и вдруг около самого уха увидел скульптуру с парявшимися черепах. Напротив стояла статуэтка, повторяющая облик великанов из кратера Ранарараку.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 Хотя от нас не требовалось, чтобы мы говорили шёпотом, вся обстановка и акустика заставляла нас понизить голос. Побыв со мной, Лазарь отправился за Билом. Фотографа я не хотел заставлять заниматься воздушной гимнастикой. Через некоторое время я услышал голос Била. Он тихо бронился в узком проходе. Его, уроженца скалистых гор, не пугали обрывы и пропасти, но такой крысиные норы он и в Вайоминге не видал.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 А вата на стене под входом ростонкий слой мягкого зелёного мха. Время в пещере летело незаметно. Мы отобрали несколько самых интересных скульптур. Лазарь с Билым первыми выбрались наружу, чтобы принять их, а на мою долю выпало протолкнуть камни через узкий туннель и не поцарапать их. Как оказалось, не так-то просто, ведь у меня в руках ещё был фонарик и надо самому подтягиваться следом.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 Снаружи было темно, наступила ночь. Один за другим Лазарь вытащил камни и передал их наверх Билу. Как только освободился проход, я вылез на волю и не узнал места. В тусклом свете лунного серпа еле-еле различались очертания скалы. Стоя после жуткого подъёма на краю плато, я почувствовал, что менязнобит и колени слегка дрожат. Попробовал свалить на холод, в виде правда было холодно, сперва в пещере, потом на обрыве, где меня полуголова обдувал ночной ветерок. Пока мы сбилом карабкались вверх, Лазарь успел сделать ещё один заход в пещеру, чтобы спрятать два рулона ткани. Мегом одевшись, мы насладились горячим кофе из термоса и похвастались перед фотографом нашим уловом. Я заметил, что Лазарь покашливает. Да и Бил потихоньку признался мне, что ему нездоровится. Оба мы знали, что в последние дни завезённая на пинтака конга заметно распространилась в деревне. До сих пор эпидемия была намного слабее обычного, но теперь, как будто начала принимать серьёзный характер. Будет совсем не к счастью, если Лазарь или Биль заболеют. Вместо того, чтобы постепенно отдалить свой страх перед акуаку -Аку и табу, Лазарь станет ещё более суеверным. На Биль была штормовка.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 Спросите, я не решился, ведь Лазарь считал, что я не меньше его, если не больше, знаю об аку-аку. Мы ехали молча, копыта звонко простучали по мощённому участку. Потом послышался пронзительный скрип мельницы в Хангаотео. Беспокойные тучи то и дело закрывали месяц, который с любопытством заглядывал в мой мешок. Ночь была полна таинственности. Ветер нёс прохладу, и мы поторапливали коней. Не стали даже пойти их возле мельницы, потому что Лазарь кашлял.